«Провались оно все», – зло подумал Анатолий Пивоваров, выходя из здания городского управления ГИБДД. Анатолий пребывал в ужаснейшем настроении, и, надо сказать, это было совершенно оправдано. Всего два часа назад его угораздило пойти на обгон на пригородной трассе. Но он не учел, что владелец «зеленой» 99-й тоже был любителем быстрой езды. Они столкнулись как раз в тот момент, когда Анатолий уже уверился – что благополучно сделал этого пижона и ликовал в душе. Пивоваров даже не понял, как все это произошло. К счастью, столкновение не принесло особых травм водителям, но вот джипу Тойота требовался ремонт. Инспекторы, исследовав обстоятельства аварии, пришли к выводу, что оба водителя виновны поровну и предоставили возможность им самим регулировать взаимные претензии. Пивоваров хорохорился, доказывая своему оппоненту, что именно тот виноват в аварии. Однако молодой человек никак не хотел этого признавать и стоял на своем. Более того, этот хам даже требовал от Пивоварова компенсации. Особые негодование Анатолия вызвали угрозы незнакомца подключить каких-то солидных людей. Анатолий и сам мог бы это сделать. Более того, он себя самого причислял к таковым. Тем не менее, конфликт закончился, что называется, ничем, и после получасовой дискуссии Анатолий плюнул, правда, не решившись этого сделать в лицо обидчику, а удовлетворился плевком ему под ноги. Потом круто развернулся и произнес свою сакраментальную фразу сначала мысленно, а потом вслух. Закурив на ходу сигарету, он вынул мобильник и с кислым видом набрал номер кафе «Венеция» специализирующегося на блюдах итальянской кухни. Там работала его жена Галина. Вернее, Галина владела этим кафе. Ей-то и собирался Анатолий сообщить печальную новость о временной утрате джипом дееспособности. Анатолий даже хотел попросить ее одолжить ему пока свою машину, поскольку считал, что автомобиль ему нужнее, чем ей. В конце концов, кафе находится в 10 минутах ходьбы от дома, думал Анатолий. Ну, в пят пешком походит ничего страшного однако галина была не в очень хорошем расположении духа у нее с утра возникли проблемы в кафе нежданно негаданно нагрянула налоговая инспекция кафе пришлось закрыть срочно поднять все документы благо обязанности бухгалтера галина исполняла сама и бояться ей в сущности было нечего а все равно нервы напряжение время опять же не успели визитеру уйти, А Галина перевести дух и налить себе чашку крепкого кофе, как явился ее шеф-экспедитор Костров, который принялся жаловаться на жару и доставать начальницу всеми доступными ему способами. И тут раздался звонок мужа. Услышав о том, что случилось с его машиной, Галина нахмурилась. А выслушав просьбу одолжить Анатолию свой автомобиль, нахмурилась еще больше. Она дослушала Анатолия до конца со скептическим видом, после чего решительно заявила. «Ну, вот что, мой дорогой, свою машину я тебе не дам. Даже и не мечтай!» «Галочка! Ну, это же неразумно!» – возопил Пивоваров. «Я не могу без машины!» «Одолжи еще у кого-нибудь!» – пожала плечами супруга. «У кого же я одолжу? Всем нужна машина!» «Ну, вот и мне тоже нужна!» – отрезала Галина и, усмехнувшись, добавила. «Попробуй договориться с Костровым!» — Чтобы я сел на его драндулет? — возмутился Пивоваров. — Нет уж, спасибо. Лучше пешком ходить. — Вот и походи, — ответила Галина и нажала кнопку отключения связи. — Насчет чего это там договариваться? — презрительно спросил Владимир Костров. — И с кем? — Да вот, Анатолию Алексеевичу срочно машина нужна. — А свою он что же? За долги отдал? — язвительно спросил Костров. Костров с Пивоваровым терпеть не могли друг друга, и словесный, да и не только поединок между ними продолжался с незапамятных времен. И теперь Костров не мог упустить возможность выяснить все подробности, чтобы при случае быть во всеоружии против Пивоварова. К тому же сыграла роль его природное любопытство. «Разбил», – коротко ответила Галина. «А я предупреждал!» Ехидненько погрозил пальцем Костров. «Я предупреждал! А вы меня не слушали! Вот вам алкоголизм!» «Мой муж не пьет!» – холодно сказала Галина. «С каких это пор?» – продолжал язвить Костров. «Он никогда не пил, и тебе это хорошо известно. И, кстати, хочу тебе прямо заявить, что если ты еще хоть раз попытаешься ему помешать вести трезвый образ жизни...» «Я тебя просто вышвырну вон», – неожиданно разъярилась Галина, указывая Кострову на дверь. Тот налился спелым помидорным соком, но перечить не стал и скрылся за дверью, что-то недовольно бурча себе под нос. Галина закурила, чтобы успокоить нервы, и тут телефон зазвонил снова. «Да», – громче, чем следовало, проговорила она, уверенная в том, что это Пивоваров со своей однообразной и утомительной просьбой.